Но Ярославна колебалась, спросить ли Сережу, что это за письмо, почему он его написал. В конце концов решила не спрашивать, чтобы не смущать мальчика, но не выдержала, сказала с равнодушно отрешенным видом. Я тут зашивала рукав на твоей куртке и увидела письмо. Какое письмо? спросил Сережа, и тут же сам догадался, ах это? Он улыбнулся. — Ты что, сам его писал? — Сам. Сразу видно и почерк твой и ошибки на лицо. Сережа насупился. — Это письмо у меня давно, еще с лета. Я его написал летом, когда был в лагере. — Зачем? — спросила Зоя Ярославна. — Зачем ты его написал? Сережа слегка сощурил ярко-синие в темных весницах глаза, словно глянул на что-то ослепившее его. Зоя Ростовна вспомнила, так же щурился некогда его отец. Все ребята получают письма от отцов, а я ни одного. Но я же писала тебе, сказала она, каждую неделю ты получал от меня письмо. Так это же ты, Зоя? А от папы ничего. Он с раннего детства привык звать ее по имени Зоя, а бабушку — мама Кася. Помедил немного, спросил, как не раз уже спрашивал. «Где мой папа? Когда приедет? Почему не приезжает к нам?» Она не ответила ему, соображая, что следует сказать, а он продолжал расспрашивать. «Может быть, вы разошлись? Да?» Тогда почему ты все от меня скрываешь?» «Ему уже десять лет», — подумала Зоя Ярославна. «Через несколько месяцев одиннадцать. Надо бы выложить ему всю правду». «Когда-нибудь», — подумала, — «позднее, не теперь». «Да», — сказала, — «мы разошлись, он живет в другом городе». «В каком?» Сибири? Нет, кажется, на Урале. Сережу не удовлетворил ее ответ. Он хотел знать все точно. Как называется город? Этот, как его, Карабаш или Соликамск? Он постоянно меняет адреса, такая у него профессия. А кто он? Он геолог. Сходу придумала Зоя Ярославна, мысленно упрекнула себя, к чему сочинять. Но, с другой стороны, мальчик жаждет романтики. Она понимала, скажи ему правду, отец его самый обычный инженер в каком-то строительном управлении. Вряд ли это будет звучать для мальчика так же привлекательно, как геолог. Хотя кто знает, кем он теперь работает, Сережин отец. Да и жив ли? В сущности, столько лет прошло с той поры. Был бы Сережа постарше, она бы сказала, — мне бы не хотелось говорить о твоем отце. За все годы он ни разу не поинтересовался, существуешь ли ты. Впрочем, прибавила бы Зоя Ярославна, предпочитавшая всегда и во всем, прежде всего, справедливость, — впрочем, он не знал о том, что ты будешь. Я не сказала ему, и он не знал. Сережа обрадовался тогда, геолог — это здорово, даже почище капитана дальнего плавания. — Я тоже буду геологом, — решил он. — Может, где-нибудь мы встретимся с папой, вместе будем искать всякие металлы и руду. А вдруг отыщем какие-нибудь необыкновенные алмазы или горячие источники, которые лечат все болезни? Разве не может так случиться? Недаром Сережа, слыл выдумщиком, фантазия у него работала, как он выражался, на всю железку. Ему уже представлялась эта случайная, неожиданная встреча с отцом. Кто-то, наверное, и удивится отец, когда узнает, кто его сын. Интересно, будут ли они дружить или не понравится один другому? Нет, наверное, понравится. Станут большими друзьями. Наверняка станут. Как бы там ни было, а они и в самом деле встретились. И случилось это спустя годы, тогда, когда Сережа окончил девятый класс. Зоя Ярославна ехала с Сережей в метро домой после утомительного похода в ГУМ, ЦУМ и еще несколько магазинов в поисках нового самые современные марки магнитофона. Это был подарок Зои Ярославны ко дню рождения. Сережа спустя несколько дней уезжал на Байкал со строительным отрядом, так что день рождения он должен был отметить далеко от дома. Было очень душно, июньская, уже совершенно по-летнему, знойная жара. Сережа сказал, сейчас бы принять душ". — Это невозможно, — отозвалась Зоя Ярославна. — У нас уже целый месяц нет горячей воды. — Сегодня я буду ночевать у тебя, а не у мамы Кати, — решил Сережа. — Как ты смотришь на это? Согласна принять на ночевку? — Что с тобой поделать? Это был стиль, издавна принятый у них на вооружение. Говорить обо всем шутливо, легко, стараться избегать острых углов.